Глава 4. Прощай, Лада. Воцарилось молчание. Ладе почудилось в наступившей тишине неодобрение, словно друзья были не согласны с её поступком. "Теперь можем лететь вправь", сказала она, чтобы нарушить безмолвие. "Что ты сотворила?", спросил Лель. "Ты убила их всех?" "А у меня был выбор", вопросом на вопрос ответила Лада. "Они не собирались сдаваться". Ты же сама обнаружила, что ими управляли. Бог любви растерянно огляделся. Я думал, ты просто хочешь разорвать эту связь. Я хотела отомстить, и мне удалось это сделать. Лада ощутила раздражение. Победителей не судят. Могла бы дать им ещё шанс, поддержал брата Посвист. Не будем сейчас об этом, прервал спор Геравит. Лада права, нам нужно вправь. Подождите, мне надо поговорить с Ладой произнёс Хлад. Она отвёл её в сторону. Хочу извиниться, что не поверил насчёт Чернобога. Ты не знал. Ладе хотелось сказать что-то особенное, то, что только для них двоих, но ничего в голову не шло. А может, она просто перегорела. Не желал знать, так вернее, делал вид, что ничего не замечаю. Ты же не бог. Мы, светлые боги, тоже ничего не видели дальше собственного носа, пока не стало слишком поздно. Лада говорила и понимала, что говорит не то. Что она хочет рассказать Хладу о том, что вспоминала его, скучала и волновалась, но всё отошло на второй план, и упомянула до о чувствах. Это выглядело бы глупо и неуместно. Хлад кусал губы, нервничая. После того, как я ушёл из медного царства, я отправился в Правь, сообщил он. Лада не сразу поняла. Правь? Это место для богов? и полубогов, которые хотят стать полноценными богами. Хлад взял её за руку. Лада застыла, обдумывая услышанное. Полу, Хлад прервал её. Да, я полубог, точнее был им. Моя мать родом из Берендеева царства, а отец? Он запнулся. Мой отец Чернобог. Я бог зимы. Хлад выпустил Ладину ладонь, точно ожидая приговора. Ладу будто обухом ударили. Целым мгновением она не могла понять его слова. Чернобог? Она произнесла это так громко, что её услышали остальные. Да. Он особо не интересовался мной, но других детей у отца не было. Поэтому Чернобог забрал меня у матери. Скорее после того, как я чуть не замёрз насмерть. Тебя спасла Марена, добавила Лада, он кивнул. А что с твоей матерью? Она умерла, это было давно. Я хотел отнести ей молодильное яблоко, но не смог проникнуть в сад. По лицу Хлады мелькнула тень. Это убедило отца, что я не готов пройти правь. Я бы, наверное, так и не решился, если бы не ты. Лада вспыхнула от смущения. Причём здесь я? Ты богиня, а я полубог. Решил стать достойным тебя. Я не знаю, кто мой отец, Лада покачала головой. Возможно, он обычный человек, и я тоже полубог. Хлад убрал с её лица прядь волос, да так и замер. Ты богиня, и твой отец тёмный бог. Иначе бы ты не смогла победить сегодня. Светлым богам это оказалось не под силу. Мне всё равно, Лада откинула его руку. Мне уже надоело слышать домыслы про воображаемого папочку. Я, светлая богиня. Извини, Хлад отстранился. Я не должен был лезть не в своё дело. Это ты извини. В глазах Улады стояли слёзы. На меня находят в последнее время. Хлад грустно улыбнулся. Я вернусь в правь, но не чтобы помочь вам в битве с тёмными богами, не чтобы помочь им. Я вернусь наблюдателем. Прощай, Лада. Я буду помнить о тебе. Лада разрывалась между желанием остановить Хлада, сказать, что она любит его, и желанием забыть его как можно скорее. Теперь между ними стоял отец Хлада, Чернобог, который пытался убить Посвяста и погубил Велеса, бог, который развязал войну в Берендеевом царстве, на чьей совести тысячи убитых. Как Лада теперь сможет быть с Хладом? Никак. Её никто не поймёт, да и Хлад Наверное, она оттолкнула его навсегда своей холодностью и злостью. Так лучше для всех. Бог зимы зашагал прочь, но его догнал посвист. "Ты правда сын Чернобога?" хлад насторожился. "Да. Тогда держи", бог ветра протянул ему жёлтый шарик. "Твой отец почти уничтожил золотое царство. Тебе придётся исправить это". "Хорошо". Хлад не сразу забрал шарик. Он долго всматривался в трещины, покрывавшие рисунок золотого дворца, точно загипнотизированный. Затем он скрылся, улетев на снежной птице. Лада долго глядела ему вслед. Ей хотелось плакать, но она не смогла выдавить хотя бы одну слезинку. "Нам пора", произнёс Еровит. "Больше Бог воинов ничего не добавил", за что Лада была ему благодарна. Ей не хотелось ни с кем говорить. Не о своём поступке, не о предполагаемом отце. Сейчас нужно решить вопрос с темно-богами, а потом...» Лада прикрыла глаза. «Потом она отоспится для начала, а затем отправится в Медное Царство, совсем одна, и поживет там. А что будет после, Лада пока не знает и знать не хочет». На одном из привалов Яровид достал карту. «Нам необходим остров Буян» он ткнул пальцем в точку на северо-западе карты и тотчас же остров увеличился в размерах здесь находится мировое дерево именно там вход в правь а это что лада указала на белый овал в центре острова алатырь центр земли возле него растёт мировое дерево геровит ещё раз увеличил изображение острова из-под алатыря вытекает молочная река воды которой текут через ири Там живут райские птицы, гамоюн, алканост и сирин. И впадают эти воды в праокеан, закончила за него Лада. А вход в Навь тут же? Да, ответил Еровит, сворачивая карту. Но, думаю, Кощей в стороне не останется. Увидим и его в праве. После летели в полной тишине. Лада обдумывала слова Леля, сказанные в запале, что ей не стоило убивать воинов чудища боганава. Да, она разорвала их связь с Чернобогом. Но лада всего лишь лишила их силы, вряд ли Чернобог сам обратил их на сторону зла. Судя по истории человечества, люди сами успешно справляются с этим. Возможно, надо было ещё раз предложить им сдаться в плен, а потом попросить Хлада, чтобы тот проследил за ними. Но лада не чувствовала в себе никакого сожаления, ни капли раскаяния. Бумеранг вернулся к чудищу паганому и его войску. В кои-то веки возмездие не заставило себя долго ждать. А потому жалеть Лада о своем поступке не собирается. Суша к концу второго дня сменилась водой, поэтому решили переночевать на земле, а затем вновь пускаться в путь. Лада лежала на подстилке из лопухов и думала, что она устала от ночлежек на свежем воздухе, от отсутствия горячей воды и ванны, а также нормального унитаза и что больше всего ей хочется, чтобы события последнего месяца ее жизни оказались неправдой. Только после полудня 3 июня на горизонте показалась одинокая скала. Неподалеку от нее находился остров Буян. Всадники высадились на утес, с трудом найдя ровную площадку. Крылатые кони остались кружить в воздухе. Лада глядела, как волны с шипением бьются о камень. Куда ни кинь взгляд, всюду вода огромное море. Лишь виднеется тёмное пятно, тот самый остров, где вскоре они расставят все точки над и. Над водой поднялся фонтан. Чудо, юда, рыба, кит, прокомментировал Лель. Лада промолчала. Раньше бы ей захотелось посмотреть на кита поближе, растут ли на нём деревья, стоят ли дома. Сейчас ей было всё равно. Она даже охладе не думала, словно отрезала его от себя раз и навсегда. Да и смысл вспоминать. Вскоре светлым богам предстоит бой с тёмными, а Чернобог отец хлада. Леле, наверное, тоже нелегко. Мара и Морок, родители Марены, их смерти станут препятствием между богом любви и богиней обмана. Наверное, любовь Марены и Лели обречена, как и чувство Лады к Хладу. Есть вещи, через которые не переступить. Вряд ли Марена обрадуется, что светлые боги победили тёмных если это будет стоить жизни ее близким, да и наоборот тоже. Как же Лада устала. Непосильный груз лег на ее плечи, и теперь придется тащить его еще долго. Да и не ясно, что потом делать. Если светлые боги проиграют, то все для нее закончится. Она вернется в проокеан и забудет о своей жизни здесь. Если же победа достанется им, то Ладе придется учиться жить в качестве богини а она совсем не представляет, что это такое. Лелю с посвистом проще. Они выросли в семье богов. Наверное, в Яве им пришлось привыкать ко многому. Может, и нет. Ведь наверняка братья и раньше посещали Явь, как и Дивь, знали ее обычаи. Можно было расспросить их об этом, но не хотелось. Сегодня каждый был погружен в себя. Яровид неотрывно смотрел вдаль. Посвист бродил по утесу, пиная мелкие камни. Лель о чем-то сильно задумался. Затишье перед бурей. Вот что это напоминало Ладе. Все подводили итоги. Скоро предстоит бой, нарушил тишину Еровит. Я не уверен, что нам выпадет шанс поговорить перед ним. Поэтому я хочу сказать: не вините себя ни в чём. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Он выдохнул воздух и добавил: А ещё я хочу попрощаться со всеми на всякий случай. Может и не появится больше такой возможности. Он по очереди подошёл к Леле, Посвясту и Ладе и сказал всем: "Прощай". Затем этот ритуал повторили и остальные, и Леле, Посвяст тоже сказали последнее слово: "Прощай, Лада". И она им ответила: "Прощайте".